Глава 3. Хватило одного взгляда на злополучную яму. Не случайно, совсем не случайно она оказалась на их пути. Глубокая, большая, с крутыми стенками, заботливо прикрытая опалой листвой. Бэкони, видимо, почувствовали ловушку и обошли её, но катившаяся за ними широкая повозка влетела вки. В укрытие, крикнул Виктор, сам хронаясь за бортом автоповозки. Ока тоже сориентировался мгновенно. К бою, соскользнув с седла, стрелец оказался под прикрытием быкония и артоповозки. Встинул калаш, их самое грозное и самое ценное оружие. Остальные обозники тоже изготовились к отражению атаки. Верховая охрана спешивалась и пряталась за быконями. Те, кто сидел в повозках, пригибался за бортами. На виду остался только «Долбанная телега! Долбанная яма! Долбанная дорога!» Не слыша никого и ничего вокруг, разорялся Костоправ. Лекарь в сердцах пинал обломки сломанного колеса. «Костоправ, варежку закрой!» — крикнул Ака. «Лезь в повозку, быстро!» Но так и есть. Виктор выругался сквозь зубы. Его худшие ожидания оправдались. Сразу с двух сторон, из придорожных кустов и из-за деревьев, в обоз полетели камни и палки с заостренными концами. Тук-тук, тук-тук. Суха застучала по толстым дощатым бортам повозок. Бум-бум! Дважды ударила в железо автоповозки. Камни били сильно, словно пущенные из пращи. Острые концы палок-копий блестели от ядовитой смолы сосен мутантов, пока не застыла. Такая смола при попадании в кровь способна надолго парализовать человека. В общем-то, можно сказать, им повезло. Невидимый пока неприятель промедлил и дал время укрыться. Почему враг не забросал обоз камнями и копьями сразу? Не рассчитывал, видать, что так быстро раскусят его хитрость. Думал, что народ полезет из повозок, подбирать товар, чинить повреждённую телегу и подставится. Однако обозники тоже не лыком шиты. Не первый раз в походе упал раненый бык-конь в упряжке. Несчастное животное, не ни с последней толстой защитной папоны, ни собственная броня из бляшек ороговевшей кожи. Капё попала скотине в глаз. Увесистый булыжник угодил в голову костоправу, сбил шлем, чуть не свалив самого лекаря с ног. "Твою!" на этот раз вопль костоправа полнился не досадой и раздражением, а боевой яростью. Запрыгнув на перекошенную повозку, лекарь рывком потянул тяжёлый откидной борт, схватил заряженный арбалет и прильнул к бортовой бойнице. Ранина кирка защёлкнул крепление. С самопалом в руках пристроился рядом. Все в укрытии, с облегчением подумал Виктор. Это сейчас главное. Потерь в самые опасные первые секунды боя удалось избежать. Правда, только людских потерь. Рухнул еще один быконь. Пущенный с невероятной силой камень повредил ему ногу. Виктор держал оружие на готове. В одной руке короткоствольный пистоль-самопал, в другой... палаш с широким увесистым клинком, которым можно и обычному зверю башку раскроить, и человеку, и мутанту. Правда, кого рубить, пока было непонятно, и куда стрелять тоже. Подступавшее к обочине зелёной стена леса надёжно укрывала нападавших. А те не спешили выбираться на открытое пространство и лезть в рукопашную. Костоправ не выдержал, матерно ругнувшись, стрельнул из арбалета. Бухнул из самопала кирка. Попали? Вряд ли. Оба стреляли наугад. Больше от нервов, чем по необходимости. На задней повозке щелкнула тугая тетива тяжелого тележного стреломета. Самострел швырнул в лес целый пучок дротиков, сбивая листья и ветки. Ага. На этот раз вроде бы попали. За деревьями кто-то пронзительно заверещал. «Хватит!» — крикнул Ака. «Без приказа не стрелять! Перезарядить оружие!» Верно. Как не тяжело сидеть на виду у невидимого противника, но и вслепую бить тоже не стоит, а то ведь потом, когда начнётся настоящее дело, не успеешь перезарядить оружие. Заскрепела тетива многострела. Крик за деревьями оборвался. Ранены или кончился, или кончили, в смысле добили, избавились от обузы подранка. Из леса снова полетели копья и камни. Один булыжник грохнул по автоповозке. Если бы не крепкая защитная решетка, поставленная вместо давным-давно разбитого лобового стекла, камень угодил бы в лоб Виктору, а так только прутья погнул. Кто напал? Разбойники или котловые зеленокожие дикари-мутанты? Вообще-то Виктор предпочел бы столкнуться с первыми, но, увы. Разбойничьи в атаке редко атаковали купеческие обозы, в охране которых имелся хотя бы один стрелец, Да и так близко к большого котла банды не промышляли. Оружие, камни и метательные палки без наконечников, тоже дикарская, не разбойничья. Лихадеи, как правило, имели на вооружении лути с арбалетами, а те, кто побогаче, обзаводились пороховыми самопалами. Иногда, хотя и очень-очень редко, среди разбойников даже встречались стрельцы. К тому же обычная шайка, не добившись победы сразу, сноскока отступала после первой же потери. А котловые те нет, те упёртые, или сметут, или сами подохнут. Обстрел неожиданно прекратился. Отступили? Значит, всё-таки разбойники готовятся к атаке? Так дайте, Гари. Виктор ждал. Скоро, очень скоро всё прояснится. Стрелки, бьёте по верху. Деревья ваши, ветки, кроны, мох, кричал ока. Пушки на подлесок, прямая наводка, уровень грудь-живот. Уровень условно, конечно. Бомбардная картечь выкосит всё, достанет и тех, кто заляжет, или попробует подобраться ползком, и тех, кто полезет по нижнему ярусу леса. Многострелы страхуют, не умолкал стрелец, чтобы ни одна тварь не проскочила. Ака был толковым воякой. Собственно, потому Виктор и поставил его старшим обозной охраны. Бортовые бомбарды и стрелометы смотрели на лес. Только канонир автоповозки ещё ворочил бомбардный ствол на турели, выискивая цель. В руках других канониров появились зажигалки, дорогие штуки по нынешним временам, но они себя оправдывали. Ака следил за лесом через автоматный прицел. Япа, япа, япа, япа, донеслось из-за густой листвы. «Дикарский боевой клич!» Виктор поморщился. Все, умерла последняя надежда. Сдохла сердечная. Засаду на тракте устроили зауральские мутанты, а не сибирские разбойники. «Япа! Япа! Япа! Япа!» Дикари всегда так вопили перед атакой. «Япона, мать!» Не очень понятно. Почти по-дикарски выругался Костоправ. «Готовсь!» Басовито проорал «Ака!» Главное сейчас было не упустить момента, когда мутанты попрёт из леса. А они они уже появились. Зеленокожие, зарал кто-то. Стена леса по обе стороны от дороги ожила разом. Вся, снизу до верху, котловые декорари атаковали всей толпой сразу. Голые тела толстые пятнистой кожи салатного цвета, мастирующие мутантов лучше любого камуфляжа, вываливались из леса и прыгали с нависающих над трактом деревьев. На людей эти существа походили лишь по столку, поскольку по обезьяньей вытянутой руке, способной далеко и сильно метать камни и копье, длинные мускулистые ноги, идеально подходящие для долгих переходов и быстрого бега, широкие ладони, цепкие пальцы Когти вместо обычных человеческих ногтей. Лица, вернее, полузвериные морды с массивными челюстями и маленькими глазками, торчащие над нижней губой клыки. Спутаные жирные косы, похожие на тину. Среди нападавших было несколько самок с отвислыми болтающимися сосками, у каждой по восемь сосков на груди и животе. Котловые дикари жили недолго, но приносили многочисленное потомство. В повозке опять полетели застрённые палки и камни, но на этот раз большая часть зеленокожих была вооружена узловатыми дубинками из обожжённых веток и сучьев камн-дерева. Такое оружие, как и булыжники или копья, обмазанные парализующей смолой, предназначалось не столько для того, чтобы убивать, сколько для того, чтобы глушить, калечить и обездвиживать. Дикарям не нужны были гружённые товаром повозки. У зеленокожих другой интерес. Они охотятся за живыми пленниками, головы которых можно принести в жертву кровожадным котловым богам. Мутанты вскрывают несчастным черепа и обгладывают кости. На следы таких жертвоприношений иногда наталкивалась порубежная стража. "Бл!" не своим голосом прокричал Ака. Звон стреламётных тетивы и буханье ручниц потонули в грохоте бомбард. Ударявшие по верху арбалетные болты, стрелы лучников и заряды самопалов сбивали нападавших с крон деревьев и встречали зеленокожих прямо в полёте, заставляя тела прогнув нелепо кувыркаться в воздухе. Пушечный картечь из залпа многозарядных стрелометов изрядно проредили подлесок и смели первые ряды дикарей, выбегавших на обочину тракта. Тем, кто шёл за ними, тоже здорово досталось. Посшибало и мутантов, оказавшихся на нижних ветках. Замешкался только канонир автоповозки. Он развернул небольшое орудие на турели-лафете влево и заблокировал поворотный механизм массивным запорным клином. Иначе стрелять нельзя. Бомбарду попросту снесет с лафета от дачи. Дикарское копье чиркнуло бомбардира по незащищенному подбородку. Парализующая смоляная обмазка подействовала мгновенно. Бедняга захрипел и рухнул, как подкошенный. Виктор тут же занял его место, сунув пистоль за пояс, поднял зажигалку канонира и доделал недоделанное. Открыл пороховую полку над бомбардной каморой, щелкнул зажигалкой. Заготовленный заранее мелкий запальный порох вспыхнул. Пушка грохнула. Дернулся крепежный клин. От отдачи, передавшейся через треногу турели лафета, содрогнулась вся автоповозка. С полдесятка дикарей, как метлой смело. Зелена кожа превратила в красное кровавое месиво. И тракт, и подступавшие к нему заросли заволакивало плотным дымом, но уже было ясно, что остановить мутантов не удалось. Я па, я па, я па, я па. То тут, то там из дыма выскакивали дикари, израненные, окровавленные, все злые, свирепые. Сверху тоже спрыгнуло несколько мутантов. не попавших под заряды самопалов и стрелы арбалетов. Завязалась рукопашная. Виктор услышал, как затявкал автомат в руках АК. Стрелялцев открыл огонь в самый последний момент, когда ждать было уже нельзя, но даже сейчас он расходовал боеприпасы экономно, АК-хл накровно выбивал самых опасных вражеских бойцов. Только ведь на всех одного калаша с початым рожком не хватит. Я до мячах со стволов бомбард толку уже не будет. И стреломёты не перезарядить. Япа, япа, япа, япа. Двое зеленокожих возникли по обе стороны от автоповозки. Первый набросился на машину. Бум. Тяжёлая дубинка обрушилась на правый борт. Пальцы оставила приличную отметину. От следующего удара сломался замок передней двери. Дверь распахнулась. Второй дикарь, тоже вооружённый дубинкой, уже карабкался через левый бортовой щит, намереваясь забраться внутрь. Только сделать это ему было не суждено. Когда голова зеленокожего появилась над бортом, Виктор направил на неё пистоль. Щелчок спускового крючка. Кремнёвый отщеп, зажатый в маленьких тесочках, высек искру. Выстрел почти в упор. Оскаленную морду зеленокожего вмяло в череп. Голова дернулась назад с такой силой, что, наверное, и шейные позвонки не остались целыми. Тело сбросило с автоповозки так, что в какой-то момент мелькнувшие в воздухе грязные босые ноги оказались выше разбитой головы мутанта. Виктор увернулся от дубинки дикаря, лезущего через распахнутую дверь. «Хрясь!» Палец противника застрял и между стойками турели лафета купец рубанул палашом по руке, сжимавший дубинку. Отсечённая кисть осталась в автоповозке, а искалеченный зеленокожий своим соскользнул под колёса. Впрочем, его место сразу же занял другой дикарь. На этот раз с копьём в руках мутант попытался достать Виктора, ан не вышло. Виктор отбил пистоле мастеров, обмазанный парализующей смолой, взмахнул полошом и вогнал лезвие в череп дикаря по самую пасть. а из леса выбегали все новые и новые зеленокожие. «Да откуда же их столько-то?» — ужаснулся Виктор, срубая очередь нового противника. Наемники, оборонявшие автоповозку вместе с ним, отбивались умело и яростно. Но не всем везло, как ему. Дубинки и парализующие копья нападавших свалили одного, второго, третьего. К упавшим обозникам тянулись когтистые руки зеленокожих. Виктор рубил их, как ветки. На капот автоповозки вскочила взжавшаяся тикарка. Два её верхних соска были оторваны картечью, ещё один болтался на лоскутке кожи. Тело мутантки сочилось кровью, однако это не мешало ей ловко орудовать увесистой дубинкой. Зеленокожая мигера оглушила возницу, да и сам Виктор едва успел подставить плащ под удар и отвести палицу, целевшую ему в голову. А отведя Отвенесь дама нанёс быстрый и точный удар тяжёлой рукоятью пистоля промеж маленьких горящих ненавистью глазок. Де карка заткнулась и слетела с повозки. А Виктор вдруг понял, что больше не слышит автоматных выстрелов. К счастью, зеленокожие на время отхлынули от автоповозки и появилась возможность оглядеться. Не пускать их на повозки. Ака снова сидел в седле и, вертясь волчком, разил врага сверху длинным мечом. «Прикрывать друг друга! Верховые! К повозкам! К повозкам жмитесь! Не удаляться!» Из седельной сумки наемника торчал автоматный приклад. «Плохо! Если стрелец взялся за меч, дело совсем плохо!» «Значит, кончились патроны!» — с тоской подумал Виктор. Правда, и с холодным оружием Ака обращаться умел. Меч стрельца разил зеленокожих, почти не натыкаясь на вражеские дубинки. Срубленные руки и головы дикарей летели во все стороны. Беконь, специально натасканный на рукопашные схватки, помогал наезднику. Тяжелые копыты сбивали мутантов с ног и втаптывали в палую листву. Но вот чья-то палец обрушилась на голову беконя. Еще одна дубинка перебила ему ногу. Животное упало, а Каня, выпуская меча, закатился под автоповозку и выскочил с другой стороны. Прижавшись к борту, стрелец продолжил бой там. На застрявшей повозке тоже мясорубка полным ходом. Костоправ без шлема, со взмокшими стрёпаными волосами и жутким лицом, матерясь на весь лес, раскручивал тесень. Шипастая делька на длинной цепочке мелькала так, что и не уследишь. Поистине страшное оружие, если умеешь с ним обращаться, а костоправ владел тесеньем виртуозно. А бозный лекарь Мог не только ворчевать, но и калечить. Чем сейчас и занимался? Подступавших к повозке дигарей костоправ сбивался с одного удара. Виктору показалось, будто он слышит, как трещат, попадая под тесень черепа и кости зеленокожих. Своим оружием костоправ умудрялся даже сшибать в полёте брошенные в него копья. Лекар не только отбивался сам, но и прикрывал раненого. Впрочем, Кирка тоже времени даром не терял. мор 60 боли в прокушенном плече, он перезаряжал самопал Гакавницу. Нет, уже перезарядил. Короткая толстая, чуть расширяющаяся к концу трубка на массивном деревянном ложе легла на перекошенный борт павости. Железный крюк зацепился за толстый край доски. Так удобнее гасить чудовищную отдачу. Обычного приклада тут недостаточно. Тяжёлый самопал при выстреле мог сломать ключицу. Да и вообще, раненному с подручней стрелять с упорного крюка. Костоправ уже крыл матом не только зеленокожих уродов, прущих из леса, кирте, возившемуся под ногами и мешавшему лекарю выделывать кистенём хитрые петли и восьмёрки, тоже доставалось по полной программе. Раненый мог случайно попасть под гильку, а мог и не случайно. На миг Виктору показалось, будто костоправ в порыве гнева готов хрястнуть непоседливого пациента по затылку. Кирка, впрочем, внимания на руга не обращал. То ли успел приобрести стойкий иммунитет к брани лекаря, то ли спешил заглушить её выстрелом из самопала. Раненный наёмник нажал на спуск кремнёвого замка, и бух! пальнул таки. Сразу трёх зеленокожих швырнуло на землю. Кистенька справа сбил четвёртого, вцепившегося в дымящуюся ручницу. Тем временем А.К. срубил еще двух дикарей, а Виктор снес палашом пол черепушки особо настырному мутанту, пытавшемуся влезть в автоповозку. Именно в этот момент откуда-то сбоку обрушился удар вражеской дубинки. Подкравшийся с фланга зеленокожий сбил с Виктора шлем и тут же шарахнул снова. Купец успел лишь повернуться к нападающему. Не защититься, не уклониться времени уже не хватило. Перед глазами мелькнуло тёмное палящее из обожжённого камня дерева. Голова взорвалась. Ярко ослепляющая вспышка и и свет померк.